Глава двадцать шестая. Иллиниэль. Каждое утро в этом доме становилось лучше предыдущего, не только потому, что мыши больше не беспокоили, но и потому, что тело радовалось получаемому удовольствию. Я перестала сопротивляться. А на ротат мой муж признанный богиней. Так к чему это жеманство, если тело легко откликается на его ласки? Вроде бы всё меня стало устраивать, но прежней остроты в постели всё же не хватало. Оно хоть и старался, и я оставалась довольно жаркими ночами, но хотелось большего. Стоит подумать над тем, чтобы разнообразить наши отношения, добавить в них немного игр. После фантазии о том, что можно устроить, настроение заметно поднялось. Улыбнувшись, сладко потянулась в постели. День обещал быть насыщенным, нужно успеть разложить все покупки, проверить запасы составить список продуктов и начать подготавливать дом к приёму гостей. Муж купил почти всё, что требовалось, за исключением совсем незначительных столовых мелочей. Солонки, перечницы, подсвечников, красивых салфеток и подносов. С остальным он справился на отлично. В этом я могла убедиться лично, когда занялась разбором покупок. Первым делом расставила стулья вокруг небольшого стола, который тоже предстояло заменить. Разложила новую посуду и пересчитала количество тарелок, чашек, бокалов. Теперь этого добра в достатке, даже супница есть. Всё простенькое, глиняное, с непонятными узорами, но это определённо лучше, чем ничего. Муж также озаботился проблемой затхлого запаха в доме. Здесь давно никто не жил, дерево отсырело, в комнатах стоял довольно неприятный запашок, а один единственный камин ещё не успел высушить стены и полы. Когда я составляла список покупок, вспомнила, что есть средства, прогоняющие плохие запахи. Небольшие заговорённые мешочки с травами обычно прячут под пол, но я при всём желании не смогла бы этого сделать, поэтому разложила их на подоконниках. Наконец закончила с расстановкой покупок и отправилась инспектировать кладовую. Муж обещал сам всё приготовить, но для этого нужны были продукты и хоть какой-то план действий. Онарата хоть и знаком с готовкой лучше меня, но даже он не представляет, что можно подать на стол. В моих воспоминаниях приход гостей сопровождался множеством закусок, горячих блюд, салатов, изысканных напитков и, конечно же, десертов. Вот и что из этого муж мог приготовить? Суп? Нет, так все дворфы разбегутся, а потом она спойдёт дурная слава на всю столицу. Еды в кладовой валом, но чего по-настоящему не хватает, так это хорошего мяса, колбас, того, что так обожают дворфы. Я заметила, что в таверне они в основном уплетали мясные изделия, заедая их свежим хлебом, а из напитков предпочитали медовуху или крепкие настойки. Вот этого у нас действительно не было. Пока смотрела на продукты, успела проголодаться. Но времени на приготовление чего-то сложного не было, поэтому решила обойтись овощами и фруктами, которые ела на ходу. Когда последний кусок оказался у меня во рту, а я собиралась продолжить уборку, кто-то постучал в дверь. Успела испугаться, что она снова пригласил какого-нибудь похотливого мастера. Но нет, на пороге стояла миловидная человечка. «Здравствуйте», — произнесла она, чуть заикаясь, и протянула мне клочок бумажки. Растерявшись, не сразу поняла, что нужно что-то ответить, просто выхватила послание из её рук. Первое, на что я обратила внимание, — почерк и подпись мужа, а уже потом начала вчитываться в текст послания. По всему выходило, что эту девушку зовут Бекка, он нанял её в качестве помощницы по дому. Чуть не заплакала от радости. «Проходи!» — тут же пригласила её в дом. но Она, стесняясь, прошла внутрь, и замерла недалеко от двери. «А где твои вещи?» Уточнила, ведь в послании муж писал, что она будет временно жить с нами. «Это всё, что у меня есть». Бекка показала на крошечный узелок, в котором едва ли кусок хлеба поместится. «Ладно, клади это пока где-нибудь. Делай так много». Служанка была кстати. Одна бы я ни за что не справилась с тем количеством работы, которая оставалась в этом доме. Нужно было отмыть стены, снова промыть полы, ещё не забыть про сад, полить цветы, приготовить ужин, постирать грязную одежду и всё же сшить подушки. На рынке они стоят слишком дорого, а у меня уже и перья для них имелись. Бекку сразу отправила в сад, чтобы она проверила мои цветочки и полила их, но тут же себя отругала. Командный тон, которым я пыталась управлять человечкой, даже меня напугал. В нём была слышна моя матушка. Она так же грозно отдавала команды и не заботилась о чувствах прислуги. Раньше я старалась во всём подражать ей, но сейчас понимала, что не хочу становиться такой же жестокой и обиженной на всех вокруг. Поэтому, когда Бэка вернулась с улицы, предложила ей пройтись по дому и первым делом повела во вторую спальню. Это будет твоя комната. Здесь, конечно, мало мебели и довольно грязно но мы сможем привести её в порядок». Стало очень неловко перед человечкой за тот бардак, в котором она оказалась. Её спальня — единственное место в доме, где ещё оставалось множество пыли и грязи. Хотя окна здесь всё же блестели, остальное оставляло желать лучшего. Да и объяснить, почему матрас валяется на полу, а не на кровати, было сложно. Чистого постельного белья у меня нашёлся только один комплект — который я предложила ей вместе с одним скромным платьем, а ещё поделилась душистым мылом и маслом для тела. Никогда не смогу забыть её удивлённые глаза, когда я всё это отдавала. В них было столько благодарности и тепла, что я невольно смутилась. «Бэкка, почему ты оказалась в столице без денег и вещей?» Девушка едва сдержала слёзы от моего вопроса. «Понимаете, Элина, мой отец умер» а наш дом забрали в уплату долгов, я осталась на улице без семьи и друзей, мне некуда было идти, а я не умею ничего, кроме ведения хозяйства. Мне стало очень жаль эту бедняжку. Я и сама не столь давно потеряла мать, и эта рана была очень свежа. Наши ситуации даже чем-то похожи, я тоже лишилась всего, но у меня было оно. Он спас меня от голода и холода улиц. Знаешь... «Я очень рада, что муж пригласил тебя в наш дом. Надеюсь, ты научишь меня готовить». Она воодушевилась и радостно закивала. «Отлично. Тогда начнём с ужина». Доверившись талантам Бэке, я позволила ей самостоятельно выбрать нужные продукты и тщательно следовала её указаниям. Человечка ловко орудовала ножом, чистила овощи и рубила мясо на мелкие кусочки. Я всё старалась запомнить, но у меня не получалось делать всё так же быстро и аккуратно. Ничего страшного, Элина. Я очень долго училась готовить, буквально с самого детства. Она попыталась меня утешить и попыталась ещё раз объяснить, как правильно держать нож. Бекка помогла мелко нарубить мясо птицы, высыпала его в миску, смешала с яйцом, мукой и мелко натертыми овощами. Я не понимала, что она такое готовит, но внимательно наблюдала. Когда она водрузила сковороду на плиту и стала делать из этого месива румяные котлеты, моему восторгу не было предела. «Элина, почисть пока вот эти овощи», — Бека указала на миску с большим количеством клубней. Тяжело вздохнув, взялась за нож и медленно стала орудовать им. Пока я чистила половину, помощница успела нажарить котлет, помыть сковороду. Протереть плиту и накрыть готовую еду деревянной крышкой, чтобы не остывала. Вдвоём мы быстро закончили с моими муками, а вернее задачей. Нарезали желтоватые овощи и закинули в холодную воду. Сейчас вода закипит, овощ станет мягким, и мы превратим его в мягкое пюре. А для этого нам понадобится молоко, масло и яйцо. «Яйцо?» — я натурально удивилась. «Конечно». Тогда пюре будет пышным и более насыщенного цвета. Спорить не стала, как и при Сама же попросила научить меня готовить. «Бэка, у нас в выходные будут гости. Дворфы. А что готовить, я не знаю. Ты ведь поможешь мне?» Услышав о дворфах, Бэка пришла в восторг и рассказала, что её растил гном, и она всё знает об их кухне. она ротат определённо не прогадал, пригласив её к нам в качестве помощницы. С ужином мы закончили, когда оно появился на кухне с широкой улыбкой на лице. «Вижу, вы нашли общий язык», — довольно произнёс он. «Конечно, Бека очень милая девушка», улыбнулась и стала накрывать на стол. Признаться, я была в восторге от приготовленной еды, и, судя по лицу мужа, он тоже не мог нарадоваться. Спустя час, когда все поужинали и разошлись по комнатам, Я радостно поцеловала мужа. «Спасибо». «За что?» — удивился он, но с радостью принял мои заигрывания и нежное поглаживание. «За бэкку хотя я помню, что ты не собирался нанимать прислугу. Она не служанка, Элина. Она здесь, чтобы помочь нам с приёмом гостей и научить тебя ведению хозяйства. Когда ты всему научишься, мы её отпустим». Эта идея показалась замечательной. Наш дом слишком мал, чтобы здесь жили посторонние. Поцеловав мужа, утянула его на кровать, чтобы исполнить утренние планы. Хорошая жена просто обязана отблагодарить супруга за заботу.